«Хорошо, я расскажу все. Дело в том, что Марти уж не раз развлекался в этой комнате с женщинами, и каждый раз у него была новая. Мне это всегда было неприятно. Она бессильно развела руками». «Но что я могла поделать? Отказать? Но ведь он был сыном Фрэнка Лека». «Понятно. Марти имел здесь место для своих жестоких развлечений» потому что отец его имел здесь большое влияние на местные власти. Даже если бы какая-нибудь девушка и пожаловалась в полицию, ему все равно это сошло бы с рук. Ведь вся местная полиция в кармане у старика лека Следовательно, Марти мог вытворять все, не опасаясь никаких неприятностей. Хаги кивнула. Все так и было. Но я же в этом не виновата, правда? Что я могла поделать? Сейчас ее можно было заставить рассказать и еще что-нибудь, но вряд ли это будет полезно для меня. Нужно было уходить, и я оставил хаги в баре одну с грустью созерцающую разбитое зеркало и бутылки. Возвращаясь на машине в Нью-Йорк, я перебрал в памяти все то, что услышал от хаги В целом ничего особенного я не узнал, но в том, что она пыталась кое-что скрыть, Видимо, было что-то большее, чем я сейчас себе представлял. Я не очень боялся осложнений с полицией в связи с убийством Джина. Хаги вряд ли позвонит в полицию. Скорее, она позвонит поверенному в делах Лека Виктору рунону И тот пошлет кого-нибудь за Джином. Его отвезут к какому-нибудь болоту в Нью-Джерси, сбросят туда и забудут, что такой человек существовал. Но обо мне... Они не забудут. Один из моих наиболее полезных друзей, Рэй Фаллон, был хроникером в Дели news где ему даже обещали должность редактора. Я нашел его за письменным столом в редакции. Между ухом и плечом он зажал телефонную трубку, а двумя пальцами печатал что-то на пишущей машинке. Я присел рядом на жесткий стул, ожидая, пока он закончит печатать сообщение передаваемые репортером по телефону. Увидев меня, он явно удивился. «Ты еще жив?» «Все репортеры в городе перезвонят об одном и том же. Похоже на то, что ты уже труп». «Большое спасибо за добрые слова. Сейчас такие сообщения действуют на меня, как инъекция адреналина». «Как ты отнесешься, старина, к рюмке виски?» спросил фалан Я покачал головой. «Что мне сейчас действительно нужно, так эта информация относительно прошлого Марти Лоуренса. Я хотел бы посмотреть все, что у тебя собрано на него, вырезки из газет и так далее. Не повезло тебе. В архиве ничего нет. Я уже побывал там, когда писал заметку о его смерти. Не нашел ничего? Ни по какому поводу? Ничего». Похоже, Фрэнк Лека держал сына вдали от дел. Документы на него, как в школе в Новой Англии, так и в колледже на Западном берегу, оформлялись на имя Марти Лоуренса, и ни одно агентство в Калифорнии не имеет на него материалов. А можно посмотреть вырезки, касающиеся Фрэнка Лека. Может, среди них найдется что-нибудь о Марти? Смотри, если хочешь». Но, уверяю, ничего не найдешь. Я уже искал. Возможно, ты что-нибудь упустил. Я не сомневался, что он говорит правду, но я не имел права упускать ни малейшего шанса. Может быть, все-таки отыщутся мотивы убийства Марти. Я подождал, пока Фаллон принес из архива вырезки газет. Он вернулся с четырьмя твердыми папками. Выдержки содержали большую информацию о кровавой деятельности Фрэнка Лека, которая была мне известна в общих чертах. Но ни в одной из статей, охватывающей 30-летний период карьеры Лека, я не нашел ни единого упоминания о его сыне. Единственным сообщением о его семейных делах была статья о шикарных похоронах его супруги в Нью-Джерси пять лет тому назад. В траурной церемонии принимали участие самые крупные национальные гангстеры, а в Кадиллаках, сопровождавших катафалк, наиболее крупные политиканы Нью-Йорка, Нью-Джерси, Коннектикута и Пенсильвании. Хотя Марти, несомненно, присутствовал на похоронах. Никто из репортеров о нем не упоминал. В течение дня я просмотрел только две папки – Потом посмотрел на две оставшиеся и сначала решил не браться за них, но потом все же взялся. Больше из упрямства, чем надеясь найти в них что-нибудь. А Марте я ничего не обнаружил, но зато наткнулся на заметку, которая меня весьма заинтересовала. Она находилась в последней папке, где сведения были относительно свежими. Заметка была напечатана в две колонки и была приблизительно четырехлетней давности. Заголовок гласил «Полицейские обвиняются в неоказании помощи». Под заголовком была помещена фотография полицейского, и в этом полицейском я признал того самого оборванного пьянчушку из таверны «Черепаха», который исчез после того, как уложил Хаги и вновь появился через час перед домом, в котором находилась моя контора. Сперва я быстро пробежал статью глазами, а потом прочел ее более внимательно. Пьяницу звали Джордж Чис. Когда-то он служил следователем в Нью-Йорке. Сначала он был сотрудником отдела полиции нравов, потом его перевели в отдел по расследованию убийств. Его долгая карьера закончилась увольнением из полиции. Ему было предъявлено обвинение в том, что он наехал на машине на одну женщину, в результате чего у той оказалась сломанная нога, да вдобавок к этому он не остановился даже для оказания помощи. Судья приговорил его к десяти месяцам заключения за неоказание помощи и ведение машины в нетрезвом состоянии хотя это оказалось в подборке, посвященной Лека, потому что Джордж Чис клялся, что все это подстроено Фрэнком Лека. Чис заявил, что расследовал дело об убийстве одного старого преступника, и там оказался замешанным Лека. Чтобы помешать Чису закончить расследование, Лека разработал и осуществил план, заключающийся в том, что один из его людей украл у Чиса машину – и сбил на ней женщину. Машину нашли через полчаса после происшествия, брошенную в одном из переулков в 10 кварталах от места происшествия. На переднем сиденье валялась полупустая бутылка виски. После того, как установили владельца машины и наведались к нему, то нашли Чиса мертвецки пьяным. На процессе из показаний свидетелей выяснилось, что последние полгода Чис начал попивать. Это началось после того, как умерла его жена. Фрэнк Лека, разумеется, знал об этом и воспользовался этим обстоятельством при составлении своего плана. Из статьи явствовало, что до того, как Чис начал пить, он был в полиции очень уважаемым человеком. Добросовестным следователем по особо трудным делам, большим специалистом по дзюдо. Он имел прекрасный послужной список, включавший в себя три случая проявления особого мужества при задержании опасных преступников. По телефону Фаллана я позвонил Сэнди в Центральное управление. Ей пока ничего не удалось найти относительно деятельности Марти, но зато она сообщила мне новость. Гангстеры, оказывается, искали не только меня, но и Грэдди. Его они тоже приговорили так как он не справился с обязанностями телохранителя. Я попросил Сэнди узнать, где проживает сейчас бывший полицейский следователь Джордж Чис. Она могла это узнать у кого-нибудь из своих коллег, которые поддерживают с ним какую-нибудь связь. Сэнди позвонила мне минут через пять и сообщила адрес Чиса. Поехав по этому адресу, я обнаружил большой двор, расположенный на окраине старого района Бруклина. Улица в этой части была узкой и загроможденной автомобилями, стоящими по обе стороны. Несколько ребятишек играли обшарпанным мячом футбол. Там же стоял черный форт, который я уже видел рядом с таверной. Я вошел во двор через один из проемов. Толстяк в полотняных брюках и грязном свитере оливкового цвета направился в мою сторону. «Что вы желаете?» здесь живет «Джордж Чис». «Грек?» — он показал грязным пальцем внутрь двора. «Вон его лачуга». Этой лачугой оказался сарай, покрытый гофрированным железом. Вход и окно были закрыты занавесками. Ни электрических, ни телефонных проводов. «Он дома?» — спросил я. «Да». Я перебрался через пространство, загроможденное картонными коробками, старыми покрышками, ломанными игрушками и прочей рухлядью. Дверь в сарай принадлежала когда-то какой-то конторе, и на ней сохранилась потертая табличка. Я постучал, и хриплый голос ответил «Войдите». Я открыл дверь и вошел. Помещение было однокомнатным. Отапливалось работающей на нефти печкой – Освещалось оно двумя масляными лампами, прикрепленными к стене. Полосатая белосиняя занавеска прикрывала угол, где, очевидно, находился санузел. В комнате стояла большая кровать, кухонный столик, комод, платяной шкаф и маленькая кухонная печерка. В комнате было удивительно чисто. Не успел я закрыть дверь, как увидел нечто, от чего сразу похолодел. Из громадной позолоченной рамы, висевшей на стене, на меня смотрел портрет Фрэнка Лека. Джордж Чис сидел на единственном в комнате стуле и раскрашивал колеса детской коляски. Он был без пиджака, в рубашке с закатанными рукавами. В остальном же он выглядел так же, как и в черепахе. Худощавый мужчина с редкими волосами, животиком, бледным лицом, которое раньше было, видимо, красивым, а сейчас покрыта щетиной двухдневной давности. Рядом с его правой ногой на полу стояла бутылка. В свободной руке он держал наполовину наполненный стакан. При моем появлении его темные глаза изменились. Исчезло бессмысленное пустое выражение. Взгляд сразу стал упрямым и проницательным. «Долго же вы искали меня», — сказал он. «Вы что же, ожидали меня?» «Конечно, для этого не нужно было быть провидцем. Тем не менее, вы, кажется, не очень рады меня видеть. Теперь вы мой лучший друг!» Он отпил немного и с отвращением посмотрел на остаток в стакане. «Почему вы стали считать меня своим лучшим другом?» «Конечно, из-за Марти, но я не убивал его». Чис улыбнулся и пожал плечами. «Это не имеет значения». Фрэнк Лека считает, что это ваша работа и намеревается вас убить. Мне хотелось бы присутствовать, когда он будет это делать. И поэтому я ваш лучший друг? Вот именно. Он допил вино и поставил пустой стакан на пол. После этого вернулся к своей работе. Позвольте мне закончить, потом поговорим. Я кивнул в знак согласия. Орудовал он кистью так уверенно и ловко, что, глядя на него, я поневоле вспомнил, как он уложил Хаги одним ударом. «Здорово у вас получается», — сказал я. «А материал подбираете из рухляди?» «Да». «Знаете, что это будет?» «Детская коляска?» «У вас нет фантазии?» «Это будет скамеечка на колесах». «Нет, скорее портативный бар» для игрового зала или платье. Когда краска засохнет, я укреплю здесь полированную полочку для бутылок и ведерко со льдом. Неплохая мысль. Слегка повернув голову, Чист просмотрел в мою сторону. Вы верно думаете, что я ненормальный? Но это не так. Многим нравятся оригинальные безделушки вроде этой, а я этим зарабатываю на жизнь в некотором роде. Выбрав на свалке какую-нибудь рухлядь, я делаю из нее новую вещь. Владельцы лавок, случайных вещей и антиквариата на второй и третьей улицах берут их у меня и продают любителям. Почему вы не присядете? Единственным местом, где можно было присесть, была кровать. И я сел на нее. Чис продолжал раскрашивать колеса. «Сначала это было моим хобби», — сказал он, не поднимая глаз. Это было давно, когда еще жила моя жена, и тогда я совсем не думал, что это может стать моим основным заработком. Такую работу можно выполнять в любое время, и днем, и ночью, и она не мешает другим моим занятиям. Каким? Пить и заниматься личностью Фрэнта Лека и всем, что с ним связано. Он наложил на колесо последний мазок, поднялся и выкатил поделку на улицу. Через некоторое время он вернулся, закрыл дверь и сказал, «У вас ко мне, очевидно, много вопросов. Спрашивайте. Вы знаете, что меня интересует». Чиз кивнул, взял бутылку и вновь наполнил стакан. «Выпейте». Я покачал головой. Он поставил бутылку. Противное вино, но зато дешевое. Напиваться – это не лучшее занятие для человека, который занимается личностью Фрэнка Лека. Чис, отпил глоток и вытер рот тыльной стороной руки. Я пью не для того, чтобы напиться, а чтобы взбодриться. Это единственная моя возможность сохранить терпение. Вы знаете, что меня уволили из полиции за неоказание помощи пострадавшей? Да, это было четыре года назад, и все это время я выжидаю. А очень тяжело. Он направился к комоду и поставил на него стакан. Потом наклонился и открыл ящик. Достал из него что-то. Когда он вновь повернулся в мою сторону, в руке у него был пистолет. Это был кольт «Кобра» калибра 38 с коротким стволом. Чиз не направлял его на меня, а просто держал его в руке. Пройдя через всю комнату, он остановился перед портретом Лека в позолоченной раме. «Я обзавелся этим пистолетом, когда вышел из тюрьмы», — сказал он тихим голосом. «Это было первое, что я сделал. Потом каждую ночь я проводил, ожидая Лека перед его домом в Нью-Йорке или перед его конторой в Манхэттене. Вскоре случай мне представился. Я поджидал Лека в переулке, когда он вышел из конторы с тремя подручными». 4-5 секунд его фигура четко вырисовывалась на фоне прозрачной входной двери. Стрелять было очень удобно, и я мог вышибить из него мозги, прежде чем его прихвостни смогли бы вмешаться. Чис отошел от портрета, но я не сделал этого. Мне вдруг пришла в голову мысль, что смерть Лека от моей руки – это не совсем та месть, которой я хочу. Он должен умереть от чужой руки». И я его отпустил. А чтобы у меня больше не появилось желание воспользоваться пистолетом, я снял с него мушку и забросил ее в воду с Бруклинского моста. «Но сам пистолет вы сохранили?» – заметил я. «Да, конечно. По натуре я барахольщик. Не люблю выбрасывать вещи, которые могут пригодиться». Он посмотрел на пистолет. «Возможно, я когда-нибудь сделаю из него настольную зажигалку». Он бросил оружие обратно в ящик, задвинул его и снова глотнул вина. Потом сел на стул, держа полупустой стакан. Как видите, мои взаимоотношения с Лека восходят еще к тому времени, когда я был полицейским в отделе по расследованию убийств. Это было еще в то время, когда Лека убивал людей лично и еще не отказывался от грязной работы. Я занимался этим делом даже в свободные от работы часы. И Лека почувствовал, что я сажусь ему на пятки. Тогда у меня появился Виктор Рюнон и посоветовал мне бросить это дело. Я отказался. И тогда они подстроили, что вас выгнали из полиции. Чис и вну. И вдобавок приговорили к десяти месяцам лишения свободы. Ну, как вы считаете... «Прав я, отказавшись от убийства Фрэнка Лека?» «Думаю, вы правы». Он наклонился вперед и, глядя на меня сверкающими глазами, проговорил. «Мне это не нужно. Я хочу, чтобы его судил закон. Хочу увидеть Лека в суде в качестве подсудимого. Сделать так же, как поступил со мной он». Чис откинулся назад и неприятно сощурился. «Месть сладко!» Но справедливость еще слаще. Но это трудно осуществить. К сожалению, трудно. С определенного времени Лека лично не совершать преступлений. И единственная возможность привлечь к суду за убийство такого человека, как Лека, с его влиянием и связями, это поймать его на месте преступления с оружием в руках. Поэтому я и набрался терпения, и... Он поднял стакан и дождался вас. Я посмотрел на него. Вы надеетесь, что Лека лично захочет убить того, кто убил его сына? Конечно. И поймите меня правильно, Бэрроу, я не виноват в ваших бедах, но тем не менее вы можете послужить моим целям. Я не желаю быть не козлом отпущения, не жертвой на вашем алтаре мести, ответил я. Но у вас нет выбора. У меня он будет. «Кстати, а может ли послужить вашим целям тот факт, если Лека даст своим людям распоряжение охотиться за истинным убийцей своего сына?» «Нет, конечно». И потом медленно проговорил я, «Не вы ли сами являетесь убийцей?» Чис пожал плечами. «Нет, не я». «Что же вам нужно было в таком случае в Черепахе, когда там был Марти?» Выслеживали его? И с какой целью вы крутились перед моей конторой в то время, когда был убит Марти? Чиз допил остаток вина в стакане. Я расскажу о трех последних годах моей жизни Бэрролу, как я испытывал свое терпение. Почти все дни я проводил, выслеживая Лека и тех, кто с ним связан, изучая деятельность их организации. Все время ждал, что Лека — совершит какое-нибудь преступление, за которое его можно было бы посадить на электрический стул. Или чтобы попался кто-нибудь из его людей, который, спасая себя, даст показания против Лека по поводу какого-нибудь старого преступления. Или события начнут разворачиваться таким образом, что я смогу подтолкнуть Лека к насильственным действиям. Например, убить его сына и повесить это убийство на меня, «Бесстрастно спросил я. Чис покачал головой. «Не надо больше об этом. Вы хотите выслушать меня или нет?» «Говорите. Так вот. Несколько месяцев назад Марти переехал сюда, в Нью-Йорк, вместе с женой. Я принялся следить за ним. Если вы следили за Марти, то значит, знаете его жизнь за последние несколько месяцев. Частично. Как вы знаете, я следил за ним время от времени». Но одно могу сказать определенно. Много времени со своей женой он не проводил. Похоже, у него были другие женщины. Именно поэтому я и крутился временами у черепахи. Именно там у него обычно проходили встречи с подружками. А этот парень вел себя с женщинами, как настоящий садист. Поскольку Лека принадлежит в Нью-Джерси очень многое, Марти все сходило с рук. Вчера вечером Я вас сразу узнал, как только вы вошли. И я видел, как вы наблюдали в зеркало за столиком, где сидели Марти и Гредди с подружкой. Откуда вы меня знаете? Видел где-то ваше фото. У меня прекрасная память на такие вещи. На лица, имена, даты, преступления. Но почему вы выступили вчера на моей стороне и уложили хаги? Чис дернул плечом. Чтобы немного подогреть атмосферу, я хотел чтобы у вас была возможность добраться до Марти?» Он усмехнулся. «Представляю, как среагировал бы Лека, если бы узнал, что способствовал я этой спичке». «Почему вы не остались в таверне?» «После вмешательства мне оставаться там было неразумно. Марти наверняка позвонил бы отцу и попросил помощи, а мне совсем не хотелось дожидаться приезда головореза в Лека». Я отъехал на машине и ожидал вас на улице. Вскоре вы проехали с этой девушкой. Мне хотелось поговорить с вами, чтобы узнать, что произошло после моего ухода. Поэтому я поехал за вами, но выехали слишком быстро для моего старенького Форда и вскоре исчезли из виду. Тогда по телефонному справочнику я нашел ваш адрес и подъехал к вашему дому в Бруклине, намереваясь дождаться вас перед домом. Затем, примерно через час, Поскольку дома вы не появились, я поехал в Манхэттен, в вашу контору. Я напрягся. И вы туда заходили? Нет. Я ожидал у входа, когда раздался пистолетный выстрел. Тогда я перешел на другую сторону и устроился в подъезде дома напротив. Почему вы не исчезли, когда я подъехал? Я не хотел ни во что вмешиваться, так как не знал правил игры. Вы видели... Как Марти входил в дом? Нет. Может быть, видели, как в дом входил кто-нибудь другой? Тоже нет. Вы знаете, кто убил Марти, и какие у него были мотивы для убийства? Пока еще нет. Я поднялся и пристально посмотрел на него. Чис выдержал мой взгляд. Трудно было поверить в то, что он рассказал. Он был способен на все, лишь бы посадить Лека на электрический стул но, несмотря на все это, бывший полицейский мог оказаться мне полезным.